Судьба дракона. Читает Василий Соловьев, Седой-младший. Сегодня я расскажу тебе на ночь эту сказку. О чем она? Ну, конечно, о принцессах, рыцарях и драконах. О чем еще стоит рассказывать сказки взрослым девочкам и мальчикам? Начнем? «Жил да был огнедышащий дракон Дрюк». Точнее сказать, не дракон, а дракончик. Он был еще маленький, подросток. Летать он уже хорошо научился, размахивая перепончатыми крыльями, и парить умел в потоках восходящего воздуха, и камнем бросаться вниз. А вот огонь изрыгать у Дрюка еще плохо получалось. Ну, выплюнет тонкую струйку огня, если поднатужится. Чтоб сток сухого сена поджечь достаточно, а вот сарай спалить или избу ему еще не под силу было. Впрочем, избы палить Дрюка не собирался. Он был добрым драконом и очень любознательным. Если что и поджигал, то только для эксперимента. Подпалить сено, да сам потушит. Дрюк был сиротой и жил с бабушкой-драконессой. Родители Дрюка умерли, когда тот был совсем крошкой. Папа остался в детской памяти Дрюка, как кто-то очень большой. Он его баюкал и учил размахивать крыльями. В гостиной висел его портрет. Статный трехголовый красавец изрыгал огромные языки пламени изо всех глоток. Дрюк часто его рассматривал и мечтал, что когда-нибудь и он, Дрюк, станет таким же большим, сильным и непобедимым. Тут же висел портрет мамы. У нее было печальное выражение всех трех лиц, будто она предвидела свою раннюю смерть. Были в гостиной и другие портреты, но кто на них был изображен, Дрюк не знал. Бабушка была уже старенькой, Часто дремала в кресле днем, и большую часть времени дрюк был предоставлен самому себе, чем он охотно и пользовался. Целыми днями летал, резвясь над окрестными лугами, то взмоет высоко в небо, то спикирует к земле, то погонится за птицами потехи ради. Все ему было интересно в этом мире. И деревья, и звери, и речка, и как солнце встает и садится, и как ветер дует. Частенько видел он внизу на земле странных двуногих и одноголовых существ. Из рассказов бабушки Дрюк знал, что это люди, что живут они на земле, летать не умеют, огнем плеваться тоже, но у них есть много разных интересных штуковин, и вообще они умные. Бабушка говорила, что люди бывают разные. Есть среди них крестьяне, а есть рыцари. А еще бывают принцы и принцессы. И что эти, мол, друг на дружке женятся и заводит детей, ну, совсем как драконы. Очень хотелось Дрюку рассмотреть людей получше, а может и поиграть с кем-нибудь из них. На всякий раз, когда он спускался с небес пониже к земле, люди убегали и прятались кто куда. Боялись, видно. Ну, разве скажешь, что умные? Так безмятежно проходили детские дни Дрюка, но вот однажды утром, когда он, позавтракав, уже собрался вылететь, как обычно, из дома, его позвала бабушка. Вид у нее был строгий и печальный. — Милый Дрюк, — сказала бабушка очень серьезным тоном, — ты уже совсем взрослый мальчик, и настала пора раскрыть тебе нашу страшную драконию тайну. Мужайся, мой дорогой, но ты должен знать, что рано или поздно тебе суждено погибнуть. И, может быть, это произойдет, когда ты будешь еще молодым, вот как твой папа. — Как так? — Почему это? — удивился Дрюк, который еще ничего не понял и потому не сильно испугался. — Такова судьба всех мужчин драконьего племени. Рано или поздно каждому из вас приходится сразиться с рыцарем и пасть в бою от его меча. — Но зачем? — воскликнул Дрюк. Он уже начал понимать, что дело тут серьезное. Ради того, чтобы этот рыцарь мог жениться на принцессе, в которую влюблен. И ты тоже, как и все прочие, должен будешь совершить этот великий подвиг самопожертвования во имя любви. Такова наша драконья миссия». «Что такое миссия?» Дрюк такого слова еще не слышал. «Я и сама толком не знаю», — ответила бабушка. «Но каждый дракон должен это сделать. вступить в бой с рыцарем и быть убитым». «Ну вот еще...» Когда я буду таким большим, как мой папа, я этого рыцаря одной левой лапой прибью. Видел я этих людей, они такие неуклюжие. — К сожалению, это невозможно, — ответила бабушка холодно. Древний кодекс драконьей чести гласит, дракон должен сделать все возможное, чтобы погибнуть от руки рыцаря. И если вдруг в ходе схватки оказывается, что у рыцаря не хватает сил победить самостоятельно, то истинный дракон должен сам подставить свою последнюю шею под удар рыцарского меча. Иначе позор, изгнание и голодная смерть. Посмотри сюда. И бабушка указала на портрет незнакомого дрюку дракона, висящий на стене. Это великий герой драк, почитаемый всем нашим племенем как образец для подражания. Когда-то давным-давно он, как и полагается, вступил в бой с рыцарем, но увлекся схваткой и упустил момент, когда тот уже совсем лишился сил и не в состоянии был не то что решающий удар нанести, но и рукой пошевелить. А у самого Драка еще оставалась одна голова на плечах. Тогда Драк сам отгрыз себе последнюю голову, и когда рыцарь очнулся, то увидел рядом бездыханное тело героя Драка, не посрамившего честь нашего рода. И бабушка почтительно вытянулась перед портретом драка, сложив лапы на груди и приподняв хвост. Дрюк внимательно рассмотрел картину. Там был изображен крупный дракон без голов, сидящий на земле. Две головы валялись поодаль, а третью он держал в лапах. Из средней шеи лилась зеленая кровь. Тут же рядом ничком лежал человек в рыцарских латах. «Интересно». Как это ему удалось самому себе отгрызть голову, если она оставалась одна? — задумчиво пробормотал Брюк. И даже сам безуспешно попытался куснуть себе одну из голов за шею, на которой она держалась. Мы уже говорили, что Дрюк был очень любознательным. — Не придирайся к деталям, — недовольно пробурчала бабушка. — Неужели ты не веришь в величие нашего народа? Нам, драконом все по плечу! Тем не менее, пока Дрюк, отвернувшись, рассматривал портрет, бабушка и сама втихомолку проделала тот же эксперимент и тоже безуспешно. Потом она продолжила говорить. «До сих пор еще ни одному дракону не удалось избежать этой участи. Твой папа Дрик тоже погиб как герой. Ему выпало драться с рыцарем, когда он был совсем молодым. А ты и вовсе младенцем но он не колебался ни секунды и честно выполнил свой долг. И мама? Мама тоже? Нет. Женщины избавлены от такого. Их предназначение — рожать и воспитывать детей. Как видишь, я жива и дожила до старости. А вот твоя мама, моя дочь Дрека, не могла смириться с потерей мужа твоего отца. Она место себе не находила, все летала днем и ночью над тем полем, где он принял последний бой. И как-то в темноте... Не знаю уж, случайно или намеренно, налетела на скалу и разбилась насмерть. Дрюк глубоко задумался, слегка покачивая двумя головами и шевеля хвостом. «Скажи, бабушка...» но ну скажи мне, — наконец вымолвил он, — а почему эти принцы и принцессы не могут любить друг другу так просто? Почему для этого обязательно надо убивать драконов? Почему они не женятся безо всякой драки? Так заведено». От века установлено раз и навсегда, и не нам, простым драконам, менять порядок вещей. Но кто же установил этот порядок? Кто все это придумал? Тот, кто создал когда-то наш мир, его называют «великий сказочник». — И где он живет? — спросил Дрюк. — Не знаю. Я никогда его не видела. И никто из наших его не видел. Но говорят, будто обитает он в огромной пещере, там, за синими горами. Он все видит, где бы что ни происходило, и следит, чтобы никто не смел нарушать правила. А тех, кто преступает закон, строго наказывает. Он могущественный волшебник. Дрюк был ошарашен всем тем, что услышал в этот день. В голове его все смешалось и пошло в круговертие. Рыцари с острыми мечами, принцессы, великий сказочник, герой драк, папа с мамой, синие горы. Дрюк расправил крылья и, вылетев в окно, сделал два больших круга над долиной, чтобы основательно проветрить мозги. Вернувшись домой, через полчаса он плюхнулся в кресло подле бабушки и накинулся на нее с новыми расспросами. Скажи, бабуля, а если никто этого сказочника не видел, то почему драконы думают, что он существует? И что правила именно такие, как ты говоришь? — Мы не думаем, мы знаем, — многозначительно и строго ответила бабушка, вытянув все свои шеи. — Так было всегда и так будет, пока существует этот мир. Она сложила передние лапы на груди. — А правила записаны в древней книге, — продолжала она после короткого перерыва. — Это священная книга. Она называется «Сказка о принцессе, рыцаре и драконе». Ее хранит у себя дома наша самая старая драконесса и дает почитать всем желающим. Правда, книга эта написана на древнем языке, который же никто, кроме старушки-драконессы, не понимает. Но она переводит и объясняет, что там сказано. Чем же закончилась эта сказка? Пал ли Дрюк в назначенный час на поле брани во имя священной любви принца и принцессы, как полагается? Или ему все же удалось избегнуть этой участи коверки, как тебе, наверное, хочется. Откуда я знаю? Жизнь непредсказуема и многообразна, и каждый найдет в ней то, что желает. Некоторые мудрецы, например, всерьез утверждают, что существует множество параллельных вселенных, и в них живут такие же принцы и принцессы. И есть там свой дракончик Дрюка и его бабушка, и даже ты и я, твой сказочник. И все мы очень похожи на своих антиподов из этих параллельных вселенных. Но все же мы не они, и судьбы наши могут быть различны. Путешествуя в своих фантазиях по параллельным мирам, я собрал пять разных концовок этой сказки, из пяти разных вселенных. А ты уж выбирай, которая по вкусу. Финал первый. Мелодраматический. Долго ли, коротко ли, но время шло, и настал тот день, когда Дрюку суждено было вступить в бой с рыцарем. Остался он старшим самцом в племени. Пронесся по округе слух, что молодой принц из дальних пределов государства влюбился в местную принцессу и вызывает дракона Паганова на смертный бой. Третий день уж скакал принц по окрестным лугам, потрясая копьем, озирая горизонт и высматривая подходящего к случаю дракона. А Дрюк тем временем сверху из-за облаков принца рассматривал. Не понравился ему принц. Юный, неказистый, прищавый и белобрысый. С таким и биться-то только лицо терять. А уж шею свою последнюю под меч подставлять и вовсе смешно. Дрюк с тех пор мудрым стал и расчетливым. И решил он так. С принцем поладить вряд ли удастся. Больно уж молодой да глупый видно. Гормоны в нем играют и на подвиги тянут. Так не попробовать ли с принцессой договориться? Эти слабые девушки из мужиков веревки вьют, если хотят. Это Дрюк на собственном опыте знал. Подкараулил он ночью принцессу, когда она из замка своего до ветру вышла. Налетел с черного неба, цап когтистыми лапами и в чисто поле уволок. Принцесса натурально сразу в обморок хлопнулась. Посадил ее Дрюк на сток сена, сел напротив и ждет, когда очнется. Смотрит на нее Дрюк, а у самого аж слезы на глаза наворачиваются. Принцесса юная, белокурая, кожа нежная, щечки раскраснелись, а губки алые причмокивают в забытье от волнения. Короче, влюбился Дрюк в принцессу с первого взгляда. Тут она очнулась, смотрит на него круглыми от ужаса глазами и только ресницами длинными хлопает. А Дрюк думает, что же я, дракон поганый, такое неземное создание мучаю и говорит ей как можно нежнее, стараясь пламя из глотки не изрыгать. «Любишь ли принца своего?» А та, сглотнув от страха, отвечает, не подумавши, «Люблю». Схватил он принцессу за бока, в небо взмыл и обратно к замку доставил. Видно, решил, судьба моя такая. она утро нашел принца в чистом поле, с неба спекировал и все свои три головы под один удар меча и подставил. «Погиб, дрюк, смертью героя» никто, кроме принцессы, не знал за что. Но правда все-таки вышла наружу. Рассказала принцесса о начнем своем приключении, и задумались люди, и перестали с тех пор драконов убивать перед свадьбой. А Дрюку памятник поставили из чугуна. И настали между людьми и драконами мир дружба, как между СССР и Израилем в 1988. Принцесса вышла замуж за принца и стала королевой, а принц королем. И прожили они счастливо 20 лет, и кучу детишек нарожали. Правда, когда король в силу вошел, он королеву в монастырь сослал и всю ее родню повырезал, а сам молоденькую фаворитку завел. Но это у них, у королей, дело обычное, житейское. А так все хорошо закончилось. Финал второй, научно-фантастический. Так и погиб бы, Дрюк, не за понюшку табаку, повинуясь древнему закону, но не такой он был. А был он, как мы уже говорили, любознательный не в меру. Решил он сам прочитать, что в той мудрой книге написано. Нашел древнюю бабку, которая по-старому читать умела, да за три года освоил древний язык. Взял он у старухи Драконесса священную книгу и начал читать. А там... Ой, чего только не написано, и как золото из дерьма добывать, и как порчу наводить и снимать, и как сквозь горы видеть, оказалась эта книга энциклопедии колдовства. Наколдовал себе Дрюк целый мешок фунтов стерлингов и поехал в Гарвардский университет учиться. И выучился там на доктора паранормальных наук. Вернулся домой ученым и первым делом нашел в Синих горах пещеру, где обитал великий сказочник. Хотел его Дрюк одолеть в колдовском поединке, но не пришлось. Тот старый колдун уже и сам из ума вышел И тогда Дрюк свою священную книгу написал. Называется «Новая сказка о принцессе, рыцаре и драконе». В ней все эти трое дружат и вместе занимаются научными исследованиями. И всем хорошо. Дрюк даже Нобелевку за это получил, по литературе. А затем физикой увлекся. И тут тоже больших успехов достиг. Построил он очень большой адронный коллайдер. Это такая штука, которая антиматерию из материи делает. Если бы этот коллайдер заработал как полагается, наступил бы на Земле полный и окончательный рай. Правда, Дрюк немного в расчетах ошибся. И когда он свой коллайдер запустил, образовалась черная дыра тела и в нее тут же провалилась земля вместе с Дрюком, драконами, рыцарями, принцессами, крестьянами, вся наша галактика и еще несколько параллельных вселенных. Финал третий. Патетический. Так и погиб бы Дрюк, не за понюшку табаку, повинуясь древнему закону, но тут грянула Октябрьская революция. Принцев и принцесс сразу в расход пустили, а рыцарей на Соловки – народное хозяйство подымать. Кого не успели, тот в эмиграцию пустился, в Париже таксистом работать. И настал рай на земле. Драконы, как раннее угнетенное племя, получили национально-культурную автономию. Дрюк в университет поступил, на РАПФАК, по национальной квоте для драконов. Выучился и стал крупным ученым. А бабушку Дрюка так вообще депутатом Верховного Совета избрали. Но если кухарка может управлять государством, то почему Драконесса не может? Потом, правда, ее расстреляли вместе со всем депутатским составом. А Дрюка, как член семьи врага народа, сослали в Шарашку атомную бомбу изобретать. Там он и помер от радиации. Но кончилось все хорошо. Всех реабилитировали посмертно. И даже дом-музей Дрюка открыли за заслуги перед наукой и Советской Родиной. Туда пионеров водят на экскурсию. Финал четвертый. Социально-драматический. Так и погиб бы Дрюк не за понюшку табаку, повинуясь древнему закону, но не такой он был, а был он упрямый и настойчивый. И когда юный принц стал его на бой вызывать, Дрюк от схватки категорически отказался. «Не стану, мол, законов исполнять, делайте со мной что хотите». К тому времени он уже женат был и сам маленького дракончика воспитывал. Что тут началось? Вся драконья общественность сполошилась. Где такое видано, чтобы дракон от боя уклонялся? Позор на все драконьи племя! Сначала уговаривали Дрюка. К совести взывали. Священную книгу приносили и ею перед ним трясли. Потом угрожали. Даже побили. Но Дрюк стоял на своем. А принц все скакал по округе, потрясая копьем, и недоумевал, куда же этот проклятый дракон подевался. День скакал, другой, третий, оглашал округу истошными воплями. Это он дракона к бою призывал. Пришлось драконессам срочно собирать совет племени. Там решили выставить замену, послать на бой Друка, следующего после Дрюка по старшинству а самого Дрюка заклемить позором, лишить гражданства и выслать за границу. Правда, пока они это решали, юный принц совсем и от трехдневной скачки и собственных воплей, и, не дождавшись дракона, уехал во своей си отъедаться и сил набираться. Осталась принцесса в девицах, а друг в живых. Изгнанный из племени дрюк поселился в пещере в Синих Горах. А тут и зима наступила, голод. Охотиться Дрюк не умел, запасов никаких не имел, пробовал у крестьян какой-нибудь с недью разжиться, да те разбегались в страхе, только его увидев. Совсем оголодал Дрюк, обессилел, летать разучился, крылья не держали от слабости. К весне понял Дрюк, голодная смерть на пороге, и решился в племя вернуться. Уподумал в ноги, покаюсь, авось простят. Собрал последние силы и пополз по дороге к дому. А навстречу принц на белом коне. Это он сил набрался и решил снова у принцессы счастья попытать. И тут на тебе подарок. Дракон по дороге ползет. То, что доктор прописал. Обрадовался принц, налетел, срубил одним ударом меча все три головы Дрюка. Так со всеми случается, кто злостно законы нарушает. Финал пятый. Трагикомический. Так и погиб бы Дрюк не за понюшку табаку, повинуясь древнему закону, если бы не проснулся. Оказалось, что все ему это приснилось после сытного обеда. И про разговор с бабушкой, и про древний закон, и про героя драка, и про печальную миссию драконьего племени и смерть родителей. А сам Дрюк давно уже не подросток, а вполне взрослый женатый дракон в самом расцвете сил. Обрадовался Дрюк, что все хорошо закончилось, и, чтобы проветрить голову и выгнать из нее остатки кошмара, отправился полетать на свежий воздух. Летал, резвился над долиной восходящих от теплых земли потоках, пока не заметил сверху одинокого всадника. Это принц молодой ехал во дворец к принцессе свататься. А Дрюк в тот момент в приподнятом настроении пребывал, всех любил, и весь мир ему казался прекрасным, как никогда. «Да и решил он, я с принцем поближе познакомлюсь. Вдруг подружимся, раз уж драться нам не нужно». И, недолго раздумывая спикировал с неба на дорогу. Приземлился прямо перед мордой лошади и сразу же лапы на груди сложил. И головы склонил. Это чтобы дружеские намерения продемонстрировать. Изыка-то он не знал человеческого. А принц прямо ошалел от страха и неожиданности, когда чудище трехголовое пред ним с неба явилось. Даже разум на время потерял. Рефлекторно выхватил острый меч и одним ударом срубил все три дрюковых головы. Те даже ничего подумать не успели. И тут же в обморок свалился. Через час очнулся он, глядит. Огромное драконье тело и три головы на земле валяются. — Да я герой, — подумал принц, — такое чудище одолел. Теперь-то принцесса точно моя будет. Не посмеет король отказать победителю дракона. А про свой страх смертный он позабыл тут же. Привязал к седлу одну из голов, ну, чтобы доказательство было, и поехал во дворец. А дальше все было, как в первом финале. Получается, что права была древняя книга. И как ни крути, исход один. Такова драконья судьба, и от нее не уйдешь.